Афиненка вместе с Эрис и целой сотней Тессалийской конницей, почетным эскортом будущей царицы амазонок, отправилась в царские купальни на одном из больших озер в десяти парасангах к югу от Персеполиса. Туда впадал быстрый Аракс. Принесенная его вешними водами муть успела осесть, и голубое зеркало озер — снова приняло девственную чистоту и прозрачность. Белое строение маленького дворца, веранды на берегу, лестницы, нисходящие к воде, и удаленные берега, пропадающие в синей дымке полуденных испарений, были совершенно безлюдны. Это место могло быть обиталищем богини или бога. Здесь, как в родной ладе, Строения, созданные человеком, сливались с окружающей природой, становились ее неотъемлемой частью. Строители дворцов и храмов Египта, Вавилона и Персии стремились отгородиться от природы. Тут было исключение. На этом тихом озере Тайс впервые за несколько лет испытала умиротворение и покой, растворяясь в чистом горном воздухе, Сияние солнца, едва слышном плеске волн и шуме раскидистых сосен. Обе женщины облюбовали квадратную беседку. Ведущая к воде лестница ограждалась высоким парапетом, полностью скрывавшим их от постороннего взгляда. Таис подолгу лежала на мраморе у самой воды, выравнивая свой медный загар а Эрис сидела около на ступени, задумчиво глядя на воду и слушая ветер. Когда спадала жара, на легкой лодке из белого дерева приплывал старый служитель, раб из далекой Кадусии. Он привозил свежие фрукты и катал Тарис по озеру. Когда-то старый кадусиец, служил у греческого наемника и выучился говорить на Койне. Простыми и убедительными словами он рассказывал предания об озерах, о прекрасной Перри, нимфах, огня, любви и мудрости, обитавших в окрестных горах, о мрачных и злобных джиннах, мужских божествах пустынных ущелий, которые были в подчинении у пери Плотка медленно скользила по прозрачной воде, Размеренно всплескивало весло. Под негромкой рассказ старика Тайс грезила с открытыми глазами. Воздушная, с проблесками огня, В легких одеждах, беззаботные красавицы Скользили над водой, обольстительно изгибаясь в полете. Манили к уступам голых обветренных скал, Стоявших стеною на страже запретных обиталищ духов пустыни. И Таис хотела стать такой же Пэри, Ни человеком, ни богиней, Свободной от тревог, увлечений, раздоров и соперничества, обуревавших равно людей и богов Олимпа. Пробуждаясь от грез, Таис с грустью и смехом ощупывала свое плотное, гладкое, очень земное тело и, вздохнув, бросалась в холодную глубь озера, недоступную огненным красавицам. Шесть дней прошли быстро. Наступил канун праздника. Посоветовавшись с тессалийцами, Афиненко решила появиться в городе вечером. С гиканьими свистом, ударяя в щиты подбрицание оружия и сбруи, топот и ржание лошадей, бешеная орда с факелами ворвалась в город и промчалась на северо-восточную окраину в заранее приготовленный просторный дом. Слух о прибытии царицы Амазонок разнесся по городу мгновенно. Сотни людей, потрясенных шумным вторжением, рассказывали о событии. Приняв тессалейцев за Амазонок, они насчитали чуть не тысячу свирепых всадниц с метательными ножами в зубах. И вот наступил долгожданный праздник. Его открыл сам божественный победитель царя царей, новый владыка Азии Александр, который выехал на заполненную народом площадь у южной стороны дворцов в сопровождении знаменитых военачальников. Яркое солнце играло на золотой броне и шлеме в форме львиной головы огромного и прекрасного македонца.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 Амазонка в чистой и презрительной ноготе сидела на неслыханно красивом коне, золотисто-рыжем, с длинным черным хвостом и гривой, в которые были вплетены золотые нити. и Иноходец, небольшой и гибкой, казался ящицей рядом с громадным букефалом. Меднокожее тело царицы Амазонок стягивал пояс из золотых квадратиков с коротким мечом, Спину прикрывала леопардовая шкура, на которой размещались лук и колчан в обрамлении длинных золотистых коз, спадавших из-под назатыльника нестерпимо сверкавшего шлема. Лицо царицы охватывало толстая перевязь шлема, что вместе с низким козырьком придавало ей воинственный и непреклонный вид. На левой руке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 Торжественное шествие не замедлилось ни на минуту. За пределами города, выстроенные многоядными шпалерами воины, встретили царя громовым кличем. Аргираспиды в первых рядах стали ударять в свои звенящие серебряные щиты. Зарокотали барабаны. Лошадь черной амазонки неожиданно заплясала,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 Изображали гадость. Правда, девушки были очень красивы. Но мужчины, ну как они искусны в позах, такое не придет в голову и служителям катит-то. — Ты тоже восхищен этим представлением? — спросила Таис. — Ты мало знаешь меня? Или притворяешься? Таис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 а ты не мог быть со мной больше суток. Ты взяла меня всего и столь же неистого, как и я. Жрица Кибелла сказала, что красота и смерть неразлучны. Я тогда не поняла ее. А теперь... Что теперь? А теперь... Поцелуя великого Александра, памятный мне с той юфратской ночи. Я еду с тобой. На мига осуществилась легенда о твоей любви. Не ко мне, а к царице Амазонок. А царица исчезла. И Таис послала Боанергоса вперед в темноту. Не обращая внимания на предостигающий возглас Птолемея. Дома при свете трех лампионов рабыни поспешно расчесывали тарис. Ее волосы утром пришлось высоко взбить под шлем, чтобы превратить ее в белокую амазонку. Спутанная вьющаяся масса прядей едва поддавалась скользким гребням из слоновой кости.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 Никаких других украшений, только простые золотые кольцами серьги и узкая диадема над олбом с крупными сверкающими топазами золотистого цвета. Контраст с царицей амазонок показался Леонтиску настолько сильным, что воин замер, оглядывая Афиненку. Она приходила с Леонтиску чуть выше плеча, и тем не менее он не мог отделаться от чувства, что смотрит на нее снизу вверх. Элис неотступно сопровождала хозяйку и спряталась где-то в нише платформы с твердым намерением дождаться рассвета и окончания пира. Александру позвал на пир, кроме своих гостей, военачальников, избранных гитайеров, историков и философов, еще восемь человек высшей персидской знати. Странным образом, никого из женщин, кроме Таис, не пригласили сюда, в тронный зал Ксеркса, где за столом собралось все командование победоносной армии.